с е в ш а й рядом с Семеном молодая баба в больших разбитых о б у т к а х с тонкими плечами под к о р т е н к о й из линялого ситца сняла с головы свой выгоревший платок, встряхнула густыми каштановыми волосами, искрившимися на солнце, и обдала Семена крепким запахом здорового горячего тела. А уловив его смущение, запела грубоватым, но сильным голосом. «Мой миллионок как теленок, а я огненная!» «Грабк, ты б постыдилась!» п о в я т с к и съедая гласные звуки, прервала бойкую бабу-старуху, сидевшей в конце телеги. Но о грепине было весело. Душа, еще ее несогнутой и непосильной работой, жила удалью и просила простора. Она накинула платок себе на плечи, подобралась вся и опять запела, только другую припевку. «Ты солома, ты солома, р ж а н а я белая!» Ты не сказывай, Солома, что я с милым делала. — Ой, грабк, чисто согрешение с тобой, — весело вздохнула старуха, и все засмеялись, одобряя бойкую девку. Как только выехали на большую укатанную дорогу, бабы попробовали затянуть песню, но она, несмотря на их веселость, так и не сложилась. Потом на паровом поле увидели старого зайца, который лениво, и все-таки, высоко забрасывая задние костыли, отбежал в сторону и оторопело вскинулся столбиком, навострив уши и дико выкатив на лоб круглые вывихнутые глаза. Но как ни кричали, как ни ухали бабы, с места не пошевелился, словно зачарованный. — Воидал! Ух ты! Перед мосточком через ручей а г р и п и н а соскочила с телеги, и, снимая через голову к о ф т е н к у в своих больших и мягких о б у т к а х с красивой женской неловкостью побежала к воде. Когда поднялись на другой высокий берег, с е м ё н оглянулся и увидел, что она уже плескалась, стоя по пояс в воде, лицом к тому пустынному берегу. Замоченные руки, плечи, спина ее мокро блестели и искрились под солнцем несомненной свежестью и чистотой. от тяжелой работы и налитых мускулов, от легкого дыхания остывающей земли, от близости вечернего примирения со всем пережитым, от теплых и завистливых усмешек баб над а г р и п и н о й и, наконец, от самой а г р и п и н ы увиденной в каком-то нетронутом блеске, знакомое Семену счастье вдруг затопило всю душу. Ему показалось, что а г р и п и н а и пела, и смеялась, и побежала к воде, только для него, и такой к р а с и в ы й чистой он первый открыл ее, и теперь весь мир будет любить ее. Семен переживал то вечернее, приподнятое и умиротворенное настроение, когда всему рад и охота пожелать для каждого добра, счастья, потому что сам хотел любви и ласки. «Нет, нет, с твердой надеждой, — подумал он, — я должен был понять, — Если бы она совсем отказала, у ней не было в глазах ни обиды, ни злобы, и я теперь знаю, что мне надо увидеть ее и повторить ей слова свои. У открытых настиж ворот, откуда возили навоз, уже собрались и стояли отработавшие артельщики. Погруженный в свои размышления с е м ё н не заметил, как с его телеги слезли все бабы А праздные артельщики, переглядываясь с ними, украдкой улыбались. Как только он въехал под крышу ворот, на него сверху из-за створки опрокинули ведро воды. Ему залило к а р т у с лицо, натекло за ворот и на колени. Горячее в потной рубахе тело и испугалось, и обрадовалось в внезапной прохладе. А сам он, спрыгнув на землю, начал отряхиваться, хлопая налитыми сапогами и смеясь со всеми. Когда он проморгался, то в первую очередь увидел знакомые, прикрытые ресницами глаза, которые с упрямым ответом глядели на него. — а к у л и на тебя окрестила, — шепнул Семену Матвей л и с а в а н усаживаясь рядом с ним за блинный стол. Потом, помяв зубами густую ржавую поросль на губе, выискал глазами Акулину, ищурясь на нее, и, видя, и что она глядит в их сторону, посоветовал. Тебе бы помять ее, е в к а т о я з в е т я первый скус. Глава 19 Праздник Петра и Павла приходится на самую красную, с в е т о з а р н у ю пору лета. Однако совпадает он с началом страдных работ и потому отмечает его урывками, да и то не в каждой семье. Зато всякому ведомо, что Петр прибавил мужику хлопот А Павел денька убавил, значит, живи и торопись делом. Солнышко пошло наукорот, птичьи песни приумолкли, кукушка откричала свое до другого года. В полях под всполохи з а р н и ц тяжелеют хлеба, каждое деревце уже о б р о н и л а по листку, а травы те совсем грозят перестоем, чуть з а м е ш к о й с я на корню з а ч е р с т в е е т